Пол Андерсон, Гордон Р. Диксон, -хо Хока. Александр Джонс оказался в трудном положении. Ничего необычного для полномочного представителя межрасовой лиги. Долг представителя лиги оберегать население отсталых, но перспективных планет и наставлять его на путь самоуправления и цивилизованного развития. Это назначение, которое подразумевало ранг и оклад посла, такой молодой человек, как Александр Джонс, получил только благодаря своему знанию планеты Тока. Коллеги Александра, напыщенные, исполненные чувства собственного достоинства мужчины, которые переодевались к ужину, даже если были вынуждены надевать скафандры и постоянно вели разговоры о нелегкой ноше землян, Могли бы отметить, что он получил удачное назначение в мир, сходный с земным. Обитатели этого мира были не просто дружелюбно настроены. Они буквально преклонялись перед человеческой расой. Кроме того, они феноменально быстро обучались и были готовы на все, лишь бы их приняли в лигу. Коллеги Джонса не понимали, что именно из этого проистекали все его проблемы. Худощавый Алекс быстро шел по узким мощеным улочкам, зажатым между деревянными домами, и привычно увертывался от повозок. Лошадьми служили уродцы, смахивающие на динозавров, но в остальном Плимут был уменьшенный и, по мнению населявших его хоков, точной копией земного оригинала приблизительно 1800 года. Не следует путать эту токанскую Великобританию с той, что доросла до викторианской эпохи. Культурные миссии в поисках оптимальной начальной точки образования Хоков представили на планете Тока все возможные периоды развития, для чего снабжали местное население необходимой экипировкой и соответствующей литературой. Толпящиеся на улицах Хоки с почтением расступались перед Джонсом, уступая дорогу, и снова смыкались у него за спиной. «Да это же сам полномочный представитель, чтоб мне провалиться!» — слышал он благоговейный шепот. «Смотри-ка, Элф, ты навсегда запомнишь день, когда видел великого Джонса своими собственными глазами! Интересно, куда это он? Наверняка государственные дела!» «Да уж, глянь, от важных дел, бедный парень состарился раньше срока!» у хоков были довольно писклявые голоса. Говорили они на английском. Хоки с радостью отказались от своей первоначальной примитивной культуры в пользу более романтичного образа жизни, который лет десять назад им продемонстрировали миссионеры. К хокам надо попривыкнуть, а до тех пор их трудно отличить друг от друга. Все где-то около метра ростом, плотные, с золотистым мехом и тупорылыми мордахами – Они более всего походили на плюшевых мишек-переростков только с руками. Горожане были одеты весьма разнообразно – треуголки, фраки и бриджи. Встречались и громилы из доков, в тщательно разорванной в лохмотье робе, и мушкетеры в красных плащах, и особы женского пола в длинных юбках, а также немало мужчин в тельняшках и расклешенных брюках. Ведь Плимут был главной базой флота Его Величества. Алекс то и дело заговаривал сам с собой. «Старый Бони, бормотал он. «Я без конца им твержу, что на этой планете нет никакого Наполеона, но они не хотят мне верить. Черт бы подрал старого Бони! Проклятые исторические романы!» Примечание. Бони – прозвище Наполеона Бонапарта. Если бы только Хоки не были так впечатлительны, если бы только они не воспринимали все так буквально, если бы они хоть раз удосужились отделить факты от вымысла и перестали принимать все прочитанное и услышанное за чистую монету. Бывали моменты, когда они едва не гипнотизировали Джонса своей несгибаемой убежденностью. То они были убеждены в том, что они люди викторианской эпохи, то ковбои, то астронавты-патрульные, то моряки Королевского флота. Алекс свернул у короны и якоря, прошел через шумный бар, где Хоки, попыхивая длинными трубками и нещадно бронясь, сочиняли сказки о своих подвигах и поднялся по узкой лестнице. Комната, которую он снимал, была чистой. Но мебель в ней оказалась неудобной для человека в два раза выше и в два раза шире Хока в плечах. Прелестная блондинка Тенни, жена Алекса, оторвала взгляд от напечатанной грубым шрифтом газеты. В глазах ее стоял ужас. — Алекс! — воскликнула она. — Дорогой, ты только посмотри! Они становятся жестокими! Начинают убивать друг друга! Тенни прочитала вслух кусок из газеты. Сегодня на Тайберне был повешен отъявленный разбойник Дик Терпин. «Ах, это!» — с облегчением вздохнул Алекс. «Терпина вешают каждый четверг. Это у них такая забава. Но, ты разве не знаешь, вздернув Хока, вреда ему не причинишь. Их шейная мускулатура слишком мощная для их веса. Если бы повешение могло причинить вред Дику Терпину... Полиция бы этого не допустила. Они гордятся этим разбойником. Гордятся? Пойми, он неотъемлемая часть модели XVIII века, которой они так стремятся соответствовать. Разве не так? Алекс присел и провел рукой по волосам. Иногда он удивлялся, что до сих пор не посидел. Это вот стремление и будет либо спасением, либо проклятием их расы. Их энергия, энтузиазм, их способность к обучению, фантазия. Они как дети и в то же время обладают способностями взрослого человека. Это уникальная раса. Ничего подобного во всей галактике. А земное правительство ожидает, что я сформирую из них стандартную расу. Бедняжка, пожалела супруга Тенни. Как прошла твоя встреча? Они только-только прилетели в Плимут из Министерства в Миксу-Максу, и Тенни все еще не могла понять смысл их миссии. «Мне не удалось ничего толком добиться в Адмиралтействе», — сказал Алекс. «Лепечут там что-то о старом Бони. «Я не смог убедить их в том, что эти пираты представляют собой реальную угрозу». «Как такое могло случиться, дорогой?» Я думала, предполагаемые культурные модели всегда модифицируются так, чтобы исключить насилие. О да, да. Но какой-то недоумок там в космосе пронюхал, как Хоки относятся к земной художественной литературе и контрабандой заслал в этот сектор несколько исторических романов. «Пираты, ты подумай!» Алекс горько улыбнулся. «Представь, до чего может довести Хока фантазия о том, как он под веселым роджером щеголяется бордажной саблей за поясом. я слышал две дюжины кораблей встали под пиратские флаги и вышли в испанские воды. В общем туда, где по их мнению это место натока. Это еще куда ни шло, но кажется, они замышляют напасть на основанные нами бермуды. Хоки преступники нахмурилась тенни. Ей сложно было представить своих маленьких друзей в этом качестве. О нет, это просто... просто безответственные хоки. Не понимают, что их затея может закончиться кровопролитием. Потом они об этом очень пожалеют, но нам, милая, будет уже все равно. Алекс мрачно уставился в пол. Как только правительству станет известно о том, что я допустил на этой планете развитие военной модели, меня вышвырнут отсюда в два счета и внесут в черные списки повсюду. От этой планеты до малой Магеллановой туманности. У меня только один выход. Я должен остановить Хоков, пока не поздно. О, дорогой, неужели они не понимают? Я бы этим нашим бюрократам...» — ляпнула Тенни. «Ничего». «Все нормально. Для управления цивилизацией такого размера, как наша, необходимо суровое законодательство. Результат? Вот что главное. Никого не волнует, как я его достигну, но достигнуть его я обязан». Алекс встал и принялся рыться в сундуке. «Что ты там ищешь?» — поинтересовалась Тенни. «Зеленую бороду». То, что я надевал на бал маскарад граф Монте-Кристо на прошлой неделе. Думаю, она мне пригодится», — отвечал Алекс, расшвыривая в разные стороны одежду. Тэнни вздохнула. «Понимаешь, я уже обращался в Адмиралтейство в моем подлинном обличье, но они не соизволили послать флотилию в погоню за этими пиратами. Сказали, обычных патрульных судов будет достаточно». «Действовать через их головы, через парламент и короля слишком долго!» «Ага, наконец-то!» Алекс вынырнул из сундука с почти метровой зеленой бородой отвратительного вида в руках. «Я обращусь напрямую к адмиралу Нельсону. Он сейчас в городе», — продолжал он. «Сделать это лучше инкогнито, дабы не оскорбить адмиралтейство». «Эта борода достаточно омерзительно, чтобы не стать ухоков образцом для подражания. Оставшись с Нельсоном наедине, я откроюсь ему и разъясню ситуацию. Мне говорили, он благоразумен и не боится принимать ответственные решения». Алекс приложил бороду к подбородку, и благодаря температуре его тела она тут же прилипла к нему как натуральная. Более того, синтетические волокна этой бороды – Невозможно было ни срезать, ни подпалить. Ты не поежилась от мерзения. «Как ты это снимешь?» — слабым голоском спросила она. «Нашатырный спирт». «Ладно, мне пора», — сказал Алекс, склонился, чтобы на прощание поцеловать супругу, и удивился, когда она отпрянула в сторону. «Жди меня здесь. Это может занять некоторое время». Джон сбежал вниз по лестнице, и зеленая растительность хлестала его по груди. «Разрази меня гром!» — крикнул кто-то. «Что это такое?» «Водоросли!» — последовало предположение. «Он слишком долго пробыл под водой!» Алекс добрался до доков и стал разглядывать теснящиеся там суда. В ожидании вторжения Наполеона...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 Словно таран был обычным делом на море. Викторию Алекс не видел. Обдумывая, к кому же ему обратиться за помощью, он заметил шагающих в развалку патрульных матросов во главе с крепышом Хока. «Эгей!» — крикнул Алекс. Патрульные в чистенькой опрятной форме военно-морского флота Британии тут же направились к нему. «Скажите», — обратился к ним Алекс, —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 «Мой долг пороть, черт возьми, келевать будь я проклят и уничтожать мятежных псов, чтобы мне сдохнуть, а, боцман Капитан Ярдли презрительно фыркнул. «Верно, верно, капитан!» Алекс постарался овладеть собой. Он припомнил, что если Хока вошел в образ, спорить с ним бесполезно. Единственный способ столковаться — это подыграть ему.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 «Мы собираемся обогнуть мыс Горн, и я не потерплю симулянтов на судне!» Алекс изумленно выпучил глаза. «Мыс Горн?» «Я все сказал, мистер Зеленая Борода!» Но яростно запротестовал Алекс в то время, как боцман Билли начал выталкивать его из каюты капитана. «Как... как долго будет длиться это плавание?»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 И доложите мне, когда ветер начнет крепчать. Алексу показалось, что слова капитана сопровождаются сдавленными рыданиями. Понимая, что спорить дальше гиблое дело, Алекс вернулся на палубу. Несовместимый, подгоняемый сильным бризом, резво летел по сверкающей глади моря. Скрепели борта, стонала оснастка.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 В этот момент дверь в каюту капитана распахнулась, и на палубу выскочил Ярдли собственной персоной. «Слушай мою команду!» «Урс прямо!» — ревел он. «Все на рее!» «Сидеть на Марсах и ждать перемены ветра!» «Мы подходим к горну!» Послышались крики, все вокруг пришло в движение, и Алекс остался на палубе в полном одиночестве. Все взобрались на рее, даже капитан и рулевой.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 «Опасаетесь непогоды?» — спросил Алекс. «Непогоды?» — переспросил Билли. «Нет, сэр, погода в районе горно благоприятна, как никогда». Алекс изумленно уставился на Босона. «Ну, «Тогда почему так сложно обогнуть этот мыс?» «Чего же? Обогнуть его совсем не сложно», — сказал Билли. «Найти мыс, вот что сложно, сэр».